Двадцатая клетка. В середине осени из какого-то чрезвычайно длительного отпуска вышла Екатерина Сергеевна, начальница птичьего отдела. Объявившись на рабочем месте, она взялась за разболтавшийся коллектив. На этом его вольница закончилась. До сих пор мне казалось, что официального начальника отделу не полагается, а роль старшего исполняет Сергей. Во всяком случае, к его мнению прислушивались все, кроме Тетериной но оказалось, что роль руководителя он просто присвоил. Колючие глаза начальства смотрели через необыкновенно толстые очки и могли кого угодно поставить на место. Под этим взглядом присмирела даже Тетерина. Количество гостей у нас быстро убавилось, а коллектив в полном составе был направлен на чистку запущенных стоков на пруду и в отжимах между клетками, которые давно были включены природой в естественный круговорот грязи. За глаза Екатерину Сергеевну звали Мымрой Сергеевной, но, несмотря на жесткость характера, уважали. Однажды, когда я особенно отличился на чистке пруда, Мымра Сергеевна спросила, кем я, собственно, хочу быть — художником или все-таки биологом? Ради чего я отираюсь в отделе и покрываюсь грязью, позволявшей мне даже в самом полном троллейбусе ездить свободно? Я в который раз с готовностью изложил свои планы стать звероловым. Услышав этот разговор, Куралапов покачал головой. Зачем тебе это надо? Посмотри на меня: ни семьи нормальной, ни денег. Я почему в зоопарке работаю? Потому что здесь корм взять можно. А на ловле птиц разве заработаешь? Куралапов знал, о чем говорил, и говорил это не стесняясь начальства. Каждое воскресенье он продавал пойманных певчих птиц на тизиковке, блошином рынке в старой части Ташкента. Но выручал за свою добычу меньше, чем тратил на ее ловлю и содержание. Мымра Сергеевна вздохнула и ничего не сказала. Подавлять энтузиазм было не в ее правилах. А молчание, как известно, — знак согласия. Я обрадовался, поскольку тоже уважал Мымру Сергеевну. Ведь она своими глазами видела Даррела, когда тот снимал фильм в джейраньем питомнике в Бухаре. Шутка ли? Если бы она еще видела и живого Биянки, то мне бы осталось на нее только молиться. После возвращения начальницы все праздники мы стали отмечать у неё в квартире, недалеко от зоопарка. Однажды, встретив Новый год, мы вышли прогуляться по свежему воздуху. Снег приятно похрустывал под ногами и переливался в свете фонарей, как фольга. Неожиданно у ворот зоопарка мы встретили нашего директора. Усталый, с белыми искрами в бороде, он, в компании замёрзших сторожей, гнал обратно сбежавшего сивуча.